Глава 10. Возвращение домой. Григориан. Как только скрылся из вида, взял камень в руки и произнес заклинание. Хотелось бежать из этого проклятого места, здесь все не так, и последние события выбили из колеи. Если честно, уже были мысли, что останусь здесь до конца своих лет. Меня выбросило куда-то на окраину, но я хорошо знал местность. Выжженная земля красноватого цвета казалась после земли убогой, но все же родной. Рванул сразу к дамаску Его хотелось увидеть больше всего, столько сколько интересно меня здесь не было. Какая разница во время исчисления у нас с землей? Мне показалось, я провел там целую вечность. Спросил у прохожего, какой год и месяц. Он хоть и удивился, но четко дал ответ на мой вопрос. Прошло два года. Ужас. Даже не представляю, что здесь творится сейчас. Как только добрался до дома сразу к дамаску Мой друг – сын правителя. И на пути к его месту обитания, как всегда, была куча препятствий. Но меня, видимо, еще помнили. Остан... Останавливать не стали. Останавливать не стали. Вошел в его кабинет. Он сидел за письменным столом и сосредоточенно что-то выводил на бумаге. Поднял гневный взгляд, видимо, недовольный тем, что его отвлекают. Однако, увидев меня, очень удивился. Быстро встал и подошел навстречу, будто хотел убедиться в том, что я настоящий. Очевидно, он меня уже давно похоронил. За два-то года. Мы кинулись навстречу друг другу и крепко обнялись. «Друг, ты ли это?» Да, как видишь. Где же ты был? Если у тебя есть часок-другой, я тебе расскажу. А почему бы и нет? Прямо все сейчас брошу, пойдем пообедаем и расскажешь. Я столько тебя не видел. А Дамаск отправил всю прислугу, чтобы нам не мешали. Помнил, что меня раздражают всякие излишние почести. Мы были предоставлены сами себе. Мы искали тебя там, на земле, когда... «Не нашли, я решил, что тебя засосало в черную дыру. Странно. Вы и правда меня искали? Конечно, взяли твоего любимого Оскара в плен, но он тот еще крепкий орешек. Сказал только название планеты. Оракул подтвердил правдивость слов, и я не стал долго церемониться, прикончил его». Он похлопал меня по плечу, «Уж прости, друг, знаю, ты хотел бы сам расквитаться с ним, но он действительно такой мерзкий тип, что я не сдержался, отрубил ему голову и очень доволен своим поступком. Правда, потом пожалел, что не уточнил, куда именно он тебя отправил, но он так мерзко смеялся, что уверен, ты поступил бы на моем месте так же. В общем, я даже не думал, что возникнут проблемы с тобой, с земли вполне возможно добраться и самому». Но когда ты не вернулся, в течение месяца мы отправили туда отряд. Они прочесали каждый сантиметр, но не нашли никаких следов. «А ты знаешь, где был?» «Нет. Могу только описать это место, оно немноголюдно. Если это очень важно, можем посмотреть завтра карты». «Да нет, теперь уже неважно Ты здесь?» И он опять улыбнулся и похлопал по плечу. «Слушай, они ничего не рассказывали про это место?» «Да я уже не помню». «Это когда было? Ты же в курсе про время?» «Да, ты уж старик по сравнению со мной». Я толкнул его по-дружески в плечо. «Ты это серьезно? Может, посмотрим, кто из нас лучше в бою?» И он схватился за меч и приготовился к атаке. Как всегда, даже не про... по прошествии длительного времени, победителя определить не удалось, и мы договорились на ничью. С удовлетворением отметили, что напрочь разнесли место, где только что обедали, Все как в белые времена. Был рад, я в отличной форме. Как ни странно, моя земля приняла меня отлично, безо всяких выкрутасов. Поговорили еще полдня, оказалось, времена сильно изменились. Никогда не любил переворотов и интриг. Но сейчас настало смутное время. Борьба за власть и прочие сложности, управляющие верхушки. Управляющие верхушки А Дамаску нужно было срочно определяться со своими планами, а он, понятное дело, не хотел. В его голове были только ветер и покорение новых земель. В общем, как и в моей, этим мы были похожи. Но в отличие от меня, у него не было выбора, долг обязывал. «Как я тебе завидую, ведь ты еще в том нашем состоянии, когда и реки по колено, и горы можно перевернуть». Я изменился, он взгрустнул. «Да ладно, все стабилизируется». «Вот женишься, заведешь детей и будешь их тоже воспитывать». При этом я засмеялся, представляя эту картину. А Дамаску было не до шуток. Видно, ситуация сильно его прижала. Все эти браки по расчету не очень приятное дело. Что уж тут скажешь. Я рассмотрел его поближе. Сейчас видел, что его красивое лицо уже не такое беспечное. Между бровями залегла глубокая морщина, а в глазах тревога и безысходность. Я все же не понимал, почему он так тревожится. Слушай, могу я тебя попросить? О чем угодно. Идет какая-нибудь война? А то, сколько хочешь. Отправь меня в самое пекло. Я так соскучился по, наста... по настоящей бойне, что прям руки чешутся кого-нибудь прикончить. Понимаю. Жаль, опять оставляешь меня разбираться с этими интригами. Я все равно в этом ничего не понимаю и полезным точно не могу быть. Каждый должен делать то, что умеет. Умеет, помнишь? Так-то оно так для простых смертных. Но с тех пор, как отец... Поручил мне трон, только и занимаюсь всякой бесполезной ерундой, в которой ничего не смыслю. Я сочувственно вздохнул. Моих родителей уже давно нет в живых. И сколько себя помню, предоставлен сам себе. Мне точно не понять его. Я всегда выбирал свой путь сам. Ладно, выберу тебе тепленькое местечко. А сегодня приходи, устроим вечеринку в честь твоего возвращения. О, это я всегда не против. Следующий визит был Павел в мой чисто холостяцкий дом. Всегда его считал слишком большим для меня одного. Но когда показал другу то, что выбрал сам, он меня пристыдил и сказал, что по статусу мне позорно иметь такое жилье. Вот теперь мое место обитания – это огромный домище, в котором обжиты более-менее только пара комнат и кухня. Но назвать это домом язык не поворачивается. Так, ночлежка. Бываю в нем крайне редко. Войдя внутрь, отметил, что здесь необычайно пыльно и как никогда у бога особенно после хоромов адамаска Но на уборку, понятное дело, времени не было, поэтому я быстро принял душ, поменял одежду и отправился обратно. Нужно срочно попросить у друга кого-нибудь из его слух, чтобы привели в порядок мое жилье, а то находиться в нем просто невозможно. Вечеринки Адамаск любил устраивать, и они у него получались отменно. Но в этот раз не было толпы ненужных людей, только он и я, а вокруг уйма женщин, которые за всех сил пытались нам угодить. Вот поэтому я очень соскучился. Друг посвящал меня во все секреты, которые я не очень-то и хотела знать. Мне было его, честно, если честно, наплевать, кто там рвется к власти и зачем. По ходу разговора я понимала, что мы действительно сейчас на разных уровнях. И днем мне всего лишь показалось, будто все осталось по-прежнему. Как ни крути, он все равно мой лучший друг, другого у меня нет». Остался у друга до момента, пока мой дом не приведут хотя бы в относительный порядок. Утром проснулся в объятиях двух красоток, которые еще не успели уйти. И понял, что жизнь прекрасна. Впереди новые цели, горизонты и победы. И сейчас мое приключение на земле казалось каким-то сном или иллюзией.